Обвал Вечером дети не вернулись. В хижине каннингов выдворилось беспокойство. Миссис Кэт строила различные страшные предположения. Муж ее успокаивал. Они не могли сбиться с пути. Кони дорогу к ферме знают. Про хищных зверей в наших краях давно уже не слышно. Просто ребята запоздали и ночуют в холмах. Провианта у них достаточно. Спички у Фреда есть. «Можно заблудиться в пещере», — говорила миссис Кэт. «Я слыхала, что там множество запутанных ходов». «Я дал мальчишке огромный клубок ниток», — сказал Билл Каннинг. «И строго-настрого приказал ему идти только до тех пор, пока хватит бечевки». Ночь прошла тревожно, а утром беспокойство еще возросло. На ферму прибежал скакун Фреда с оборванной уздечкой. Стало ясно, что произошло несчастье. Все, кто был свободен от работы и мог сидеть на лошади, немедленно отправились к пещере во главе с Биллом Каннингом. Передовые спасательного отряда проскакали 20 миль за полтора часа, чуть не загнав лошадей. Невдалеке от пещеры стояла лошадка Элли, привязанная к дереву. Ребят нигде не было видно. Бичевка, обмотанная концом вокруг камня, вела в пещеру. В толпе спасателей строились предположения. «Заблудились в подземелье? А может, их газом отравило? Не расшибся ли кто из них?» Люди бросились в пещеру с горящими свечами и лампами в руках. Они забрали на ранчо месячный запас горючего. Впереди всех спешил Билл. Вначале проход был не очень высоким и широким, но постепенно расширился и привел в большой продолговатый грот, с потолка которого, блестя при свете ламп, свешивались сталактиты. Миновав этот грот, люди увидели три выхода из него. бичевка Фреда вела в средний. Углубились туда, идя цепочкой, потому что проход был узок и невысок. Иногда рослым мужчинам приходилось сгибаться чуть ли не вдвое, И вдруг Бил, по-прежнему продвигавшийся впереди, глухо вскрикнул Обвал! Дорогу преградила глухая стена мелких и крупных камней, придавленных сверху миллионно-пудовой тяжестью горы. И в эту тощу уходила печевка, последний след проходивших здесь детей. Бил Каннинг отчаянно зарыдал! «Фредди, сыночек мой! Элли, крошка Элли! Какой ужасный конец!» Товарищи ласково утешали Канинга. «Полно, Билл, старина! Успокойся, еще не все пропало! Может, они там, на той стороне?» Бил вскочил. «Да, да, надо раскапывать немедленно, сейчас!» А к пещере подъезжали все новые и новые добровольцы. И в ущелье раскинулся большой лагерь. Загорелись костры, хозяйки готовили обед для спасателей. Была среди них и тетушка Кэт, сразу постаревшая на целые годы. Мужчины бросились по всей округе собирать землеройный инструмент. Лопаты, ломы, кирки, другие рубили деревья в окрестном лесу и готовили стойки крепить ход. Работа закипела, проход был узок, и там могли работать всего трое. Но зато люди сменяли друг друга через четверть часа, и каждый вгрызался в особь с новой силой, а длинная вереница людей передавала вынутые камни из рук в руки. Другие спасатели тщательно обследовали правый и левый выходы из большого грота. Как знать, может быть, какой-либо из них ведет вглубь земли мимо обвала? И там где-нибудь уцелевшие от катастрофы ребята ждут помощи. К сожалению, один из коридоров повернул обратно и замкнулся кольцом, а другой завершился тупиком. По просьбе Билла о несчастье известили Джона Смита. Ему была послана телеграмма. Отец и мать Элли явились к месту несчастья на третий день. Они были в отчаянии. Фермер Джон тут же включился в работу, но у спасателей уже появились первые сомнения. В узком и низком проходе копать было очень трудно, и за восемь дней штольня продвинулась всего на полтораста футов. А простукивание и прощупывание при помощи длинных буров показывало, что завал тянется еще очень далеко, быть может, на целые сотни футов. Больше того, в потолке большого грота Слышались зловещие потрескивания. Мог произойти новый обвал и похоронить многих. Джон Смит и Билл Каннинг первыми предложили кончить раскопки. — Как видно, наших детей не спасти, — мрачно сказал Бил. Если они не раздавлены, то уж, наверное, погибли от голода. На двенадцатый день спасательные работы были прекращены.